Отряд пятый. Передние жаберники. просо -бранхия. Сюда относятся исключительно морские улитки с крепкой раковинкой. Ротовое отверстие их слегка вытянуто и образует небольшой хоботок, который не может совершенно втягиваться, а способен только слегка укорачиваться. Нога у передних жаберников, хотя и невелика, но является в виде типичной широкой подошвы, характерной для большинства улиток. Из внутренних органов особого внимания заслуживает слизивая железа, которая способна выделять большое количество тягучей слизи, и животное пользуется ею как средством защиты. Для той же цели употребляется красящая жидкость пурпурного цвета, вырабатываемая другой железой. Сердце состоит из предсердие и желудочка, но единственная жабра помещается впереди сердца, отчего и произошло название отряда. Артериальные сосуды разносят кровь от сердца по различным частям тела, но специальных сосудов для собирания крови обратно в сердце у переднежаберников не имеется, так что венозная кровь циркулирует в небольших сообщающихся между собой полостях или складках. Весьма интересно наблюдение, по которым через почку наружная вода входит в тело и непосредственно смешивается с кровью, точно так же, как и обратно, иногда слегка разбавленная водой кровь выбрасывается наружу. Интересно также устройство ноги, которое имеет как бы губчатое строение и при наполнении водой набухает, принимая гораздо больший объем. Около 8000 видов, принадлежащих к этому отряду, разделяют на несколько групп. Самые обширные из них — гребнежаберные центобрахия, у которых дыхательная полость сужена, помещается в затылочной части и заключает в себе одну крупную жабру и другую, небольшую, добавочную. В передней части мантия смыкается в виде желобка, который образует так называемый сифон и служит для проведения воды к дыхательным органам. Гребнежаберные раздельно полы. Питаются отчасти растениями, отчасти животными. У лужанковых – палудинацея. Рыльца еще короче и не способна втягиваться, но щупальца очень длинны и тонки. Лужанки живут в стоячих и текучих пресных водах, Раковина их овальная или шаровидная. В наших странах они часто встречаются в маленьких канавках, лужах, в небольших прудах, реже в реках. Любимым их местопребыванием служит илистое дно, и водяные растения, по которым они ползают. В ясную погоду выходят также на поверхность воды. Лужанка живородящая. Полудина вивипара имеет раковину 14 мм длиной. Яйцевой мешок у нее постоянно наполнен зародышами, находящимися на различной стадии развития, а рождается постепенно по одному детенышу. При появлении на свет молодая улитка имеет уже раковину в 4 оборота и длиной около 3 линий. У агатовой лужанки полудина-ахатина Точно так же зародыши достигают в теле матери полного развития. Рисоя ребристая, рисоа костата, принадлежит к затворкам, валвата. Это очень маленькая улитка, которая живет в пресных водах Европы и Северной Америки. Раковинка ее имеет форму башенки. На голове замечается небольшое рыльце, вытянутое в виде хоботка, и длинные щупальца. Рисоя питается морскими водорослями, плавает и ползает проворно, иногда развешивает на водяных растениях длинные клейки и нити, вроде паутинок. Береговички, литорина, могут быть названы и земноводными улитками, так как они часть своей жизни проводят в воде, а другую вне ее. Они поселяются в береговой полосе, часто даже выше черты прилива, так что вода до них достигает только в исключительных случаях. Тем не менее, береговички дышат жабрами, а, находясь вне воды, плотно закупоривают крышечками свои раковинки. Если же им приходится очень долго быть вне воды, то они впадают как бы в спячку. Сеча-то жаберная, неуробранхиа представляет как бы переходную ступень между легочными моллюсками и переднежаберными улитками. С первыми они сходны легочным дыханием, а со вторыми – раздельно полостью и многими подробностями организации. Обмен газов происходит у них в дыхательной полости, где разветвляется густая сеть сосудов. сетчато живут на суше, в сырых местах, преимущественно в жарких странах. Из многих тысяч относящихся сюда видов натуралисты образовали несколько групп. Самая обширная из них круглоязычные – циклостомиды, некоторые представители которых встречаются и в наших странах. Красивая круглородка – циклостома элеганс, принадлежащая к роду круглороток, циклостома, имеет очень красивую раковину изящно исчерченную спиральными линиями, она очень пуглива и при малейшем прикосновении надолго запирается в своей раковинке. Наконец, действительно, переходную ступень между легочными и жаберными улитками представляют ампулярии, ампулария, у которых в одно и то же время есть и легкие, и жабры. Так что ампулярия может дышать как в воздухе, так и в воде. У кругляков нотика раковина почти шарообразна или яйцевидна. Нога у них способна сильно разбухать, и этим животные пользуются для того, чтобы зарываться в песок. Кругляки питаются животной пищей и не брезгуют падалью, почему приносят пользу, уничтожая мертвых рыб и других водных животных, выбрасываемых на берег. Весьма интересную форму имеет раковина червячка, верметус, которая закручена в сильно растянутую спираль и имеет действительно вид червячка. В Средиземном море встречается много видов этих странных животных, как, например, верметус гигас и верметус трипуэтер, оба белого цвета, верметус субканцелатус черного цвета, верметус любрикалис, красно-желтого цвета. Анатомическое исследование показывает, что по устройству дыхательных и других органов животное это, хотя имеет вид червяка, совершенно сходно с улитками, и именно гребня-жаберниками. Очень близки к червячкам также змеевики силикуария, у которых раковина имеет сходный вид. Змеевики обыкновенно селятся на колониях полипов, так называемой морской пробке. К тому же семейству принадлежит башенка – турителла. У них раковина сильно закручена и имеет около 30 оборотов. Но еще более вытянута раковинка у игольника – церитиум. Это животное питается растениями, живет в прибрежной полосе моря, В лагунах и в лиманах замечательно родственно игольнику литиопа, литиопа которая плетет сети из нитей и, построенная таким образом, паутинкой прикрепляется к подводным растениям. Если это прикрепление по какой-нибудь причине оборвется, то улитка выпускает из рта небольшой пузырек воздуха, который медленно поднимается вверх и тянет за собой тонкую слизистую нить. По ней улитка легко взбирается наверх и выжидает, пока пузырек не прикрепится к плавающим водорослям. Янтина. Янтина принадлежит группе гребнежаберников, у которых нет сифона. Животное это ведет хищнический образ жизни и свободно плавает в открытом море. В случае надобности, как, например, при опасности или преследуя добычу, янтина выбрасывает из особого пузырька красную жидкость и моментально взмучивает таким образом воду на некотором расстоянии. Весьма интересен особого устройства поплавок, который состоит из множества пузырьков, скопившихся на подошве ноги. Этот аппарат служит животному для того, чтобы держаться на поверхности воды, причем янтина гребет маленькими плавниками, имеющимися у нее на боках ноги. К плотоядным улиткам, всегда имеющим сифон, принадлежат свитки, волутеце, толстокрайницы, маргинелла, челночки, цибиум, митры, митра. Все эти животные живут исключительно в море, питаются всевозможными мелкими животными, но о жизни их известно мало. Раковина эфиопского челнока – «Цибиум этиопикум» по описанию «румфа» имеет некоторое сходство с кольчугой, а если перевернуть иначе, то с царской мантией. Внутри заключается крупная улитка в 15-16 дюймов длины и около 9 дюймов ширины. Африканские туземцы употребляют в пищу этих улиток, поджаривая их в собственной раковине а из крупных раковин делают чашки, блюдечки и некоторые другие предметы домашней утвари, которые отличаются большой прочностью. Из этих же раковин китайцы изготовляют себе ложки. У митры раковина сильно вытянута и оканчивается заостренным завитком. Животное это, по словам того же румфа, может кусаться и наносить даже серьезные раны. Папская митра «Митра папалис» и епископская митра, митра-эпископалис, принадлежат до некоторой степени к священным животным, так как говорят, что те нечестивцы, которые пытались употреблять это животное в пищу, погибали от удушения. У оливы раковина завернута короткими завитками, гладкая и блестящая, с желобками. Нога ее очень широка и заворачивается с боков на раковину. Голова небольшая, глаза расположены на щупальцах, которые на концах заостряются. Оливы живут на небольшой глубине, на песчаном дне, любят прозрачную воду, питаются мелкими животными, которых только высасывают. Столь же огромная нога у арфы, арфа которая может так сильно растягиваться, что делается вдвое шире самой раковины. Замечательная способность этого животного отбрасывать заднюю часть ноги, которая некоторое время еще движется. Такая автоматическая ампутация происходит, если животное внезапно потревожить. Волнистый рожок, буциниум ундатум, считается типичным представителем семейства букцинид, buccinid, и Яйцевидная, конически заостренная раковина рожка – Имеет в длину около 8 см. Голова плоская, спереди притуплена, щупальца длинные. Эти улитки массами откладывают свои яйца желтоватого цвета и располагают их гроздями. Комки таких яиц у рубаков называются морским мылом, так как они моют ими руки. Яйцевые гроздья прикрепляются к различным подводным предметам, заключая их в капсулы по 600-800 штук. Однако из каждой капсулы выходит лишь небольшое количество молодых рожков. 4-12, так как зародыши, которые начали развиваться раньше, недовольствуются материалом своего яйца, а пожирают и другие, оставшиеся в развитии. Волнистый рожок. Живет вблизи песчаных берегов и очень часто приносит вред различным моллюскам, как, например, мактра, телина, венус, в которых внедряется своей ногой и поедает. Такой же способ откладки яиц и их прикрепления наблюдается у пурпурницы пурпура лапилюс, яйцевые капсулы, которые наполнены жидкостью, в последней заключается. Пятьсот, шестьсот яиц. Пурпурницы – вялые и ленивые животные, и не только днями, но даже неделями не двигаются с места. Некоторые мелкие виды, которые живут на веточках коралла, горгония, флабеллум, даже совершенно охватывают складками своей мантии веточки, на которых сидят, и как бы обрастают их. Магелюс и Рзицолиус – Одни из наиболее мелких видов. В начале своей жизни свободно плавают, а затем становятся оседлыми. Поселяются на ветвях коралла, и сообразно с этим у них изменяется также и раковина. Губы их все увеличиваются, обхватывают несколько ветвей коралла, и все сближаясь, закрывают отверстие раковины. У многочисленных видов багрянок, муракс наружный край раковины – заворочен в виде валика и образует три ряда складок, идущих от вершины завитка. Багрянки часто встречаются в Средиземном море, где водятся на илистом дне. Крышечки этих раковин, измельченные в порошок, в Индии употребляются для благовонных курений. Но гораздо более багрянки известны краской, которая добывается из них. В 1858 году лаказ Дютью занимался геологическими исследованиями в гавани Магон. Он обратил внимание, что помогавший ему рыбак обмакивает палочку в тягучее выделение мантии и пурпурницы и выводит на своем платье фигуры и узоры желтоватого цвета. «Но на солнце эти узоры покраснеют», — сказал рыбак. лаказ попросил рыбака покрасить в одном месте, и его платье — И действительно, под лучами солнца желтый цвет тотчас же перешел в красивый фиолетовый, причем выделялся неприятный запах. Из дальнейших исследований выяснилось, что выделения пурпурницы действительно могут служить прекрасной краской, и, несомненно, древние греки и римляне таким образом изготовляли свои пурпурные материи. У различных видов пурпурниц... Выделения имеют неодинаковые оттенки. Кроме того, цвет окрашиваемой материи зависит от степени густоты наведенного слоя, так что искусный красильщик легко может изобразить всевозможные тона. Чтобы рассмотреть орган, выделяющий красящую жидкость, надо разломить раковину и вынуть голую улитку. Тогда видно, что у нее мантия заворачивается на затылок образуя с левой стороны желобок, по которому вода проходит к жабре. При вскрытии мантии открывается объемистая железа, которая и вырабатывает краску. Из различных видов багрянок, которые водятся в Средиземном море и на Атлантическом побережье, в новейшее время опыты произведены на Мурекс брандарис и Мурекс трункулюс. Очень часто встречаются также Пурпура эстма, и «Пурпура лапилюс». В древние времена фабрики для выработки пурпура встречались повсюду в Греции, в Италии и Финикии. Самая большая фабрика была в Риме, где перерабатывалась такая масса пурпурниц, что из раковин их постепенно накопилась целая гора, называемая Монте-Тескацео. Весьма близко к багрянкам стоит род веретен, фусус, У этих улиток голова очень маленькая, щупальца расходятся под острым углом и на своих оконечностях имеют глаза. Нога развита сравнительно мало, а раковина имеет форму веретина. Из европейских видов упомянем древнее веретено, фусус антикуус, которое водится на небольшой глубине в северных морях у скандинавских и шотландских берегов В Шотландии из раковины этого моллюска рыбаки делают лампадки. Под именем «стрелоязычных» соединяются те улитки, у которых язык усажен зубами, расположенными в два ряда, а иногда образуются еще и крючочки. Более известные из них конусы, коноидея. Конусовидные, красиво завернутые раковины, которых очень дорого ценятся любителями. Небольшое отверстие раковины закрывается маленькой крышечкой в форме ногтя, которая прилегает к удлиненной и узкой ноге. Голова небольшая, спереди вытянута в рыльце, глаза сидят на щупальцах недалеко от их конца. Пища конусов недостаточно выяснена, по строению рта и присутствию зубов можно предполагать, что они питаются животными но некоторые наблюдения показывают, что конусы поедают водоросли. Из них мраморного конуса, конус марморатус, употребляют в пищу точно так же, как и их икру. Из раковин этого конуса в Индии изготовляют различные украшения. Ксифонным гребне-жаберным принадлежат также и лентоязычные, теиноглоса, зубчатая пластинка которых – несет семь зубчиков в каждом ряду. Главнейшими представителями этого семейства являются фарфорка или ужовка, кипрая, которым принадлежит и раковина раковины каури. Улитки этого семейства имеют толстую голову, длинные тонкие щупальца сближены своими основаниями, а на наружной их стороне сидят глаза на особых бугорках. Раковина имеет очень красивую наружность, блестящая и пестро окрашена, поэтому повсюду ценится как украшение. Дикари украшают ими себя и свои жилища, у них эти раковины являются даже монетой, наибольшую ценность имеет раковина Каури, Кипрея монета, длиной полтора-три сантиметра, которая чаще всего встречается у Мальдивских островов. Часть этих раковин свозится в Бенгалию и Сиам, но главная масса отправляется в Африку на главный рынок Занзибар, где торговля этими раковинами производится с незапамятных времен. Ежегодно с берегов Восточной Африки отправляются внутрь страны большие караваны, нагруженные этим странным товаром. Помимо того, в Занзибаре нагружается множество европейских судов, которые везут такие же грузы вокруг Африки к ее западным берегам, где на местных рынках производится мена на золотой песок, слоновую кость, пальмовое масло. Ценность раковин бывает различна, смотря по привозу, но в общем не особенно велика. Так, например, в Гуре, в области озера Чад, 700 тысяч штук каурии оцениваются около тысячи марок, Обыкновенно их нанизывают по сотням для облегчения счета. В не столь отдаленные времена каури играли роль и в торговле рабами. Причем раб оценивался в 20-30 штук раковин. И еще в середине 18-го столетия раб стоил лишь около 100 каури. Очень интересен род бочоночков, долиум, у которых раковинка тонкая, Посередине вздутая в форме бочонка, иногда даже почти шаровидная. Устье удлинено и снизу вырезано. Наружные лопасти толстые, рубчатые. Нога-бочоночка крупных размеров, толстая и имеет способность сильно разбухать. Щупальца удлинены и на них сидят глаза. Из раковины выдается длинная дыхательная трубка и жалобчатый хоботок. Длина раковины бочоночка бывает до 12 сантиметров. Самый крупный из них – шлимовидный бочоночек – долиум галеа, который является крупнейшей улиткой Средиземного моря. Замечателен тем, что выделение его слюнных желез содержит серную кислоту. Открытие это принадлежит профессору Трошелю, который в Мессине занимался геологическими исследованиями И однажды заметил, что когда светлая жидкость, выпруснутая улиткой из своего хоботка, попала на плетняк, которым было вымощено помещение, то начали выделяться пузырьки углекислого газа. Исследование показало, что в этой жидкости, выделяемой слюнными железами, содержится 3-4% серной кислоты и 0,3% свободной соляной кислоты. По-видимому, эти кислоты служат животному не только для переваривания пищи, но и средством защиты. Тритоновые улитки – тритонииде По своему строению близко подходят к багрянкам. В Средиземном море водится узлоносая тритонка – тритониум нодиферум, которая принадлежит группе морских труб – тритониум. Из последних наиболее известен тритонов рок Тритониум вариагатум, раковина которого имеет около 11,5 футов в длину и 6-7 дюймов в вышину. Раковины считаются редкостью, если не повреждены. Если эту раковину приложить отверстием к уху, то слышится гул, подобный морскому прибою, а некоторые дикари, проделав в них отверстие, употребляют эти раковины вместо труб. Из насадок – апорхеайс – очень оригинальную форму имеет пеликанова нога – Апорхайс пес пеликани, очень распространенная во всех европейских морях, которая часто является украшением садовых клумб и дорожек. Голова этого животного приплюснутая, рыльцы с выемкой, нога невелика, но хорошо приспособлена для ползания. Крылатка – Стромбус и коготь, птеросера, имеют оригинальное устройство. Нога у них согнута почти под прямым углом, из краев округлена, а на заднем конце ее имеется маленькая роговая крышечка. Вследствие такого устройства ноги, животные эти не ползают, а прыгают, подгибая заднюю часть ноги под переднюю и быстро выпрямляя ногу. Причем происходит прыжок. Крылатка-великан, стромбус гигас, которая водится в Вест-Индии, имеет длину до 1 фута, а по весу достигает 4-5 фунтов. Раковины этих крылаток привозятся в Европу в большом количестве и служат для украшения дорожек. В группе веероязычных хипидоглоса В зубчатке имеется более семи рядов пластинок или зубчиков, и к каждому ряду присоединены еще многие узенькие пластиночки, расположенные веерообразно. Жабры заключаются в большой дыхательной полости и состоят из двух листочков. Раковина и нога имеют самую разнообразную форму. Сюда относится семейство лунковых, неретида из которых многие обитают в пресных водах. Лунки нерита имеют широкую сплющенную голову, на которой снизу помещается рот в виде складки и два длинных щупальца сидящими на них с наружной стороны глазами. Раковина почти шарообразная, с круглым устьем. Различают около 300 видов пресноводных и морских лунок, которые распространены почти по всей Земле. Речная лунка Нерита длиной всего в 10 мм встречается в реках, ручьях, а также в прудах и болотах. Другие родственные виды обитают в солоноватой воде и в морях. Лунки откладывают круглые капсулы около 1 мм в диаметре с твердой скорлупой в которых заключается 40-60 яиц, однако во всей капсуле развивается только один зародыш, который поедает все остальные яйца и под конец своего развития настолько вырастает, что занимает всю скорлупу капсулы. Кубарчатки. Турбо. На голове имеют небольшое рыльце. По бокам расположены длинные щупальца со стебельчатыми глазами а между щупальцами расположены две лобных лопасти. Раковинные крышечки морщинистой кубарчатки «Турборугосус» раньше продавались в аптеках под названием «морских пупочков» «Умбиликус маринус» как средство против изжоги. Некоторых кубарчаток едят, другие полезны своими раковинками, которые идут на украшения. Близко к кубарчаткам стоит рот курганчиков – трохус, у которых раковина имеет почти такую же форму, но устье раковины всегда круглая. Наиболее привлекательную наружность из них имеет сизифов курганчик – трохус сизифинус. Если наблюдать это животное в аквариуме, то можно заметить, что его нога передвигается неволнообразными движениями, как у других – улиток, а как бы шагами, то есть попеременно правой и левой стороной. Такой же способ движения наблюдается у фазанок, фазионела, но у тех нога отчасти даже разделена продольной бороздкой. По своей организации весьма сходны с курганками морские ушки, халеотис, хотя раковина их имеет совсем иную наружность и отчасти сходна с человеческим ухом. На раковине имеется ряд отверстий, из которых выходят нитевидные отростки ноги и проходит вода к жабрам. Наружная поверхность раковины шероховата и некрасива, но внутри она окрашена в красивый зеленоватый цвет. В Средиземном море очень часто встречается волнистое ушка, холиотис туберкулата, которая имеет довольно привлекательную наружность. Многочисленный род блюдцев, потела, в котором насчитывается до ста видов, образует особый подотряд преднежаберников, кругожаберных моллюсков, циклобранхия. Раковина их совершенно плоская, с овальным отверстием. На внутренней стороне замечается углубление в том месте, где прикреплен мускул, привязывающий животное к раковине. Голова у них вытянута в рыльце, На длинных щупальцах сидят глаза. Мантия на краю окаймлена бахромкой. Животные эти отличаются необыкновенной медлительностью и вялостью. По словам Джонстона, блюдца остаются на одном и том же месте не только по целым дням и месяцам, но даже годами, так что увеличивающаяся в своем росте раковина получает даже отпечаток того камня, на котором она прикреплена». Само прикрепление блюдцев чрезвычайно прочно и производится присасыванием. Чтобы оторвать обыкновенное блюдце, пателла вульгарис, нужно употребить силу около 15 килограммов. Окраска некоторых блюдцев изменяется соответственно окружающей среде. Так прозрачное блюдце пателла полюцида, животное, обитающее в немецком и в норвежском морях, Бывает то бледно-розового цвета, если сидит на стеблях темных фикусов, то пурпурного цвета. Вне воды они никогда не остаются.